Глава 66. Кейт. Брикс лично сообщил мне, что следователи обнаружили в гараже припрятанный термос с отравленной Маргаритой. Скорее всего, Тиш планировала угостить меня смертельным напитком, если переговоры зайдут в тупик. Можно подумать, я бы купилась на ее уловку. Вишневые косточки — отличный способ скормить человеку смертельную дозу цианида объяснил Брикс, сидя напротив меня в гостиной. Всего шести вишенок достаточно, чтобы убить взрослого человека, а горький привкус превосходно маскируется концентрированным коктейлем. Яд невозможно обнаружить, хотя он только-только попал в организм, а вскрытие через несколько часов тем более ничего не выявит. Цианид отключает функции внутренних органов. В случае с Джоном отказало сердце. Вспоминаю чашу с вишнями на кофейном столике, и по спине ползет холодок. Бедный Джон. Наверное, он ужасно страдал. Неужели Тиш наблюдала за его агонией? Я вздыхаю. Хотя вряд ли это имеет значение. Джон мертв. Простите за такие новости, мэм, извиняется Брикс. У нас нет доказательств, что Тиш залила воду в бензобак машины. Хотя это весьма вероятно. Так и есть, подтверждаю я. Ее страсть к деньгам и потребность идти по трупам до сих пор приводят меня в ярость. Наши эксперты считают, что Тиш страдает чем-то вроде социопатии. Трудное детство, домашнее насилие, побег из дома в подростковом возрасте. Прискорбно, что ей пришлось пройти через подобные испытания, однако вины с нее это не снимает. Не за смерть Джона Не за ваши страдания. Большая удача, что вы не оказались следующей жертвой. Конечно, следовало позвонить мне перед вашей встречей. Брикс смущенно краснеет. Спасибо вам за все. Я так рад, что все разрешилось, — говорит он, направляясь к выходу. Если что-то потребуется, звоните. Почему бы нам с вами не поужинать на неделе, — предлагаю я. И, кстати, для вас я просто Кейт. Брикс останавливается у дверей. «Отличное предложение. Как насчет завтрашнего вечера? Может, в семь? Я за вами заеду». «Годится», — соглашаюсь я. И Брикс с широченной улыбкой выходит на улицу. «Мам, да он к тебе неровно дышит», — замечает Эшлин, появляясь в дверях гостиной. За ней входит Сет. «Ты обязательно должна сходить с ним на свидание. Знаешь, он всегда с тобой заигрывал». Вот завтра и схожу. Я улыбаюсь. А что? Совсем неплохой вариант. Я так рада за тебя, мамочка. Миссис Нельсон, мы с Эшлин собираемся поужинать сегодня в городе. Вам что-нибудь привезти? Спрашивает Сет. С той ночи, когда тишь слетела с лестницы, ребята просто неразлучны, и я счастлива. Эшлин вроде бы пережила последние события без последствий. Однако жизнь покажет. Буду наблюдать за ней. Потребуется помощь, я всегда к услугам дочери. Кстати, она всегда может пообщаться с доктором Рэй. У меня же такой необходимости больше нет. Тишь, слава Всевышнему, все еще в коме. Нет, мне ничего не нужно. Не засиживайтесь допоздна, завтра с утра занятия. Эшлин решила окончить последний курс колледжа здесь, в Угайе, и по-прежнему будет стажироваться у Дженнифер. «Хорошо, мам, мы помним, люблю тебя», — говорит дочь, и они уходят. «Я же располагаюсь у себя в кабинете. Надо еще отшлифовать план вывода на рынок проекта навсегда. Согласись, Джон, на его запуск этим летом, кто знает, каких высот мы достигли бы». Для меня новый проект стал отдушиной, каналом, по которому направилась энергия, копившаяся во мне после развода. Вот и получается, что гнев заставляет нас достигать тех целей, которые окружающие считают иллюзией. На столе лежит журнал «Генеральный директор» с моей фотографией на обложке. А на развороте мы красуемся вместе с дочерью. Новый президент приступит к работе уже на следующей неделе, займет офис Джона, а отчитываться будет передо мной. Похоже, такой вариант всех устраивает. Тиш навсегда ушла из нашей жизни. Собственно, она теперь из-за свою цепляется из последних сил. Сфабрикованное ею завещание, разумеется, признали поддельным. Свидетели покаялись, а поверенный Тиш, дядя Джордж, Бежал из страны, опасаясь проблем с законом, и в Штаты уже точно не вернется. Я со своей стороны об этом позаботилась. Странно осознавать, какие люди порой входят в твою жизнь, переворачивая ее с ног на голову. Странно, как можно ошибаться в таких людях. Странно и несправедливо. Тишь в нашу жизнь привел Джон. И сам же заплатил за свой поступок высшую цену. В мой почтовый ящик падает электронное письмо от Дженнифер. «Как дела с планом запуска?» «Дела отлично». На следующее утро весь персонал-ивент собирается в холле. На этот раз я выхожу на сцену одна. Дженнифер заманила к нам целый легион журналистов из федеральной и местной прессы. И я, начиная выступление, под вспышки камер и шорох ручек по страницам блокнотов. «Благодарю всех, кто пришел к нам сегодня. Вам известно, что последние полугодия далось ивент нелегко. Джон Нельсон, мой бывший супруг, один из основателей компании, трагически погиб. Был убит, как впоследствии установило следствие. По залу прокатывается негромкий гул. Конечно, убийство Джона уже не сенсация». Федеральная пресса писала об этом, и кое-кто даже считает, что эта зловещая и грустная история станет сюжетом для фильма. Надеюсь, они ошибаются. С улыбкой смотрю на собравшихся. Мы с Эшлин не оставляли надежды спасти компанию, несмотря на то, что наша личная жизнь стала источником для сплетен в желтой прессе. Сегодня я с гордостью заявляю, что команда «Ивент» выстояла. Наш революционный продукт дал клиентам новые возможности для приглашения друзей на особые события, изменив формат, в котором они поддерживают связь. Проект «Навсегда» от компании Event стал способом вечного хранения информации о памятных датах встреч и событий с близкими вам людьми. Аудитория аплодирует, и я приглашаю Эшлин подняться на сцену. Дала себе за больше не вспоминать, каких высот сегодня достигли бы наши акции, согласись, Джон, запустить готовый проект уже летом. Ах, если б он занимался бизнесом, а не попытками выбраться из хаоса, в который погрузил нас своей женитьбой. Я нашла канал для сброса эмоций, поняла, что мне действительно требуется. А теперь мой гнев растворился без следа. Так считает и доктор Рэй. После выхода журнала мы с Эшлин стали настоящими звездами делового мира, и бульварная пресса оставила нас в покое, занявшись расследованием прошлого Тиш. Полицейское расследование было весьма оперативным. Брикс не желал подвергать меня еще одному испытанию, и все же ему пришлось допросить меня как свидетельницу падения Тиш. «Не буду скрывать, он очень мне помог. Симпатичный, рассудительный человек». Уже мечтаю о новом свидании. Инцидент с тиш в результате сочли ужасной случайностью, произошедшей с ужасным человеком. Карма, что тут скажешь? Я выныриваю из прошлого. Какое счастье, что нам с Эшлин удалось укрепить нашу связь. Теперь мы строим компанию вместе, а ведь едва не упустили время». Меня до сих пор преследуют ночные кошмары о той встрече в доме Тиш. Эшлин же спит отлично. Мне удалось убедить себя, что дочери в тот вечер с нами не было, и я постоянно твержу ей об этом. Мне снится, что Тиш предлагает мне бокал с особой маргаритой. С лестницы она вовсе не падала, и все же ее шея вывернута под неестественным углом. Я залпом выпиваю коктейль, И тишь наливает еще. Жуткий сон. Мое тело содрогается в конвульсиях. Я хватаюсь за сердце и лишь в этот миг просыпаюсь. Представляю, как бедный Джон хватает ртом воздух, не сознавая, что с ним сотворила тишь. Наверное, до самой смерти так ничего и не понял. Хотя мне хочется верить, что до него все-таки дошло. Я обнимаю дочь под вспышки камер. Нам повезло. Мы живы.